Бессонницы, бессонницы ребенка. От душной копоти земли погасла точка огневая, и плавно тени потекли, контуры странные сливая. И знал, что спать я не могу, пока уста мои молились. Те неотвязанные в мозгу опять слова зашевелились. И я лежал, а тени шли, наверное, зная, и скрывая, Как гриб выходит из земли, И ходит стрелка часовая.